Глава 17. План подготовки. Само собой, нас никто не преследовал. До Копачей доехали без проблем, затем Женька развернулся и уехал обратно. Пришлось выдумать и рассказать ему историю, будто бы нас решили кинуть с покупкой партии одежды и отобрать деньги. В общем-то, так и было. Разница была только в том, что всё вертелось не вокруг импортных шмоток, а раритетного огнестрельного оружия. Уже оказавшись в доме, Гриша устало плюхнулся на диван и расхохотался. — Ты как задницей чувствовал, они и вправду хотели наскинуть, кинуть. Только малость просчитались, ребята. — Не на тех напали, — кивну я. «А перцовый спрей-то хорош!» — довольно произнес журналист, вертя использованный баллончик в руках. «И чего я в них сомневался?» «Действительно, Андрюха подкинул нам хорошую идею, которая с честью прошла проверку. Поверившие в себя барыги совершенно не ожидали, что все обернется таким неожиданным для них образом. Хотели кинуть меня, а в итоге сами остались ни с чем. Покидая их машину, я забрал и деньги, и оружие. Хорошо получилось. Правда, задаток в размере 300 рублей теперь уже не вернуть. Ну да ладно, считай, купили на них часы. Я поставил рюкзак на стол, вытащил трофеи. Знаешь что? «Забирай командирские часы». Я протянул их журналисту. «Деньги твои, без твоей помощи я бы не справился. Скажем так, это боевой трофей». «Слишком жирный подарок», — нахмурился Гриша, но тут же добавил. «Но «Ну, так и быть, возьму. Есть у меня один знакомый историк в музее в Новоульяновске так он будет рад такому экземпляру. К тому же я уверен, для того, чтобы они заработали, часть оригинального механизма все равно была заменена. Парабелумы и Вальтер действительно выглядели достойно, в смазке. Вполне возможно, что из этого оружия никто никогда не стрелял, и все оно было просто изъято из какого-нибудь случайно обнаруженного немецкого бункера. Даже любопытно, зачем барыги тащили такие стволы, если заранее собирались кинуть клиента в моем лице? Можно было бы обойтись каким-нибудь второсортным мусором. Думаю, что их заявление, будто бы они тащили стволы из самого Житомира, скорее всего, чушь. Студент не обманул. Подготовленный им боекомплект был запасом, особенно к парабелламам. К Вальтеру немного меньше. Плюс ко всему арсеналу у нас имелся еще и Макаров, ранее принадлежащий Петру. В общем, теперь с оружием у нас проблем не было. Конечно, использовать его по назначению никто не собирался, но идти на такое серьезное дело без оружия тоже никак. Своего рода страховка. Также я намеревался изготовить еще несколько перцовых баллончиков. Оружие имелось на четверых. Андрей и его отец, бывший военный Виктор, ну и я, главный инициатор. Получалось, что еще один ствол был вроде как в резерве. Конечно, мы переживали, Вдруг случайно где-то оставили какие-то следы, и отошедший от неудавшейся сделки Рылов со своими отморозками выйдет нам на хвост. Я допускал тот факт, что те настолько перепуганы, что и думать забыли о какой-либо месте. Для них использование такого нестандартного метода при сделке оказалось чем-то фантастическим. Думаю, что всем троим был обеспечен поход к окулисту, Кажется, спреи получились уж больно ядреными. Также, видимо, присматривающие сверху кураторы не разрешили барыгам вершить месть, потому что сами не поняли, откуда растут ноги и кто обломал копателям зубы. Да и кому мстить? У них на нас ничего не было. Ни имен, ни фамилий, да вообще ничего. Правда... Имелась всего одна зацепка — номер телефона, по которому мы связывались. Если чекисты зацепятся за это, то могут выкопать адрес дома. Все-таки нужно перестраховаться. Если нас попробуют прощупать, достаточно просто не брать трубку, а с Андреем согласовать отдельное строго ограниченное время для звонков. Правда, он уже второй день был недоступен. Что-то затянулось их расследование. Может, их вновь занесло в какую-нибудь глушь. Впрочем, Припетского маньяка они больше четырех месяцев ловили, так что это нормально. Это только в модных детективах все преступления раскрываются за один день. Гриша! «Я что подумал?» — произнес я, задумчиво глядя в окно. «Может, сменим точку дислокации?» «Почему?» «Телефон», — коротко пояснил я, кивнув настоящий на столике аппарат. «По точке привязки могут выяснить наш адрес и нагрянуть с проверкой. Вот будет весело» если в качестве свидетеля возьмут с собой кого-нибудь из барык. Журналист закусил губу. «Ты прав», — ответил он, — «нужно сменить место жительства и поскорее. Только есть проблема. Здесь же куча наших отпечатков. Любой толковый криминалист насобирает здесь полный букет». И эти отпечатки уничтожить мы не в состоянии, разве только если устроить пожар. Огонь гарантированно уничтожит все. Идея верная, только сама по себе жесткая, радикальная. Дом не наш, и если что-то случится, то спрос будет именно с Григорием. Я начал перебирать в голове другие варианты, но он отреагировал неожиданным образом. — Значит, устроим пожар. — Ты шутишь? — переспросил я, глядя на него недоверчивым взглядом. — Нет, я серьезно. — Это ты правильно заметил. Если барыги расскажут людям, что их курируют, Те могут выйти на нас. Сам подумай, любому чекисту было бы интересно, кто это там такой умный в городе объявился. А дом? Ну, а что дом? Григорий вел себя странно. Жалко, признаю. Но после всего, что мы узнали, подставляться вот так глупо будет как минимум стыдно. Нужно перебираться в другое место. Есть варианты? Ну, я задумался. Есть у меня один. Виктор, про которого я тебе рассказывал, снимает квартиру на окраине Припяти. Он говорил, что места там предостаточно, и можно перекантоваться у него. Кстати, это реально хорошая идея. Можно прямо там штаб организовать. А то мы неделями не видимся, отсюда масса сложностей. Ну и несогласованность действий. Что мы за группа такая? Согласованность — наше все. Тут Григорий был со мной согласен. У меня был адрес Виктора, а вот телефона он так и не назвал. Нужно было нанести ему визит и обсудить этот момент с переездом. Вечером этого же дня, надежно припрятав оружие, я убыл домой. Гриша отправился в гостиницу, а телефонный аппарат пришлось выбросить. Перед этим журналист позвонил по номеру Андрея и неожиданно попал на какого-то Каткова. Он попросил передать капитану Петрову, что... Точка дислокации в Копачах больше небезопасна. Возможно, мы слишком заморочились по этому поводу, и никто нас искать не будет. Однако я не мог допустить, чтобы какая-то мелочь переломала нам все планы. На следующий день мне предстояло выходить на работу. Причем теперь все переигралось, и график стал ежедневным. На предприятие... Должны были завести 15 новых ЭВМ, а потому инженеру требовались все свободные руки. К тому же у меня имелась кое-какая задумка. Я собирался привлечь на свою сторону одного из своих сослуживцев. Мне по заре требовался свой человек на электростанции, который поможет в сложной обстановке. Исполняющий обязанности старшины роты сержант Горчаков подходил на эту роль лучше всех. Все то дерьмо, что я прошел вместе с ним, делало его достойным и надежным кандидатом. А главное, я ему доверял. Вот только как ему объяснить, на что я пытаюсь его подписать? Это будет непросто. К восьми утра, явившись на ЧАЭС, я первым делом хотел отправиться к инженеру, но вдруг увидел бредущий мне навстречу патруль, только не из моего, а из формированного в последнюю очередь четвертого взвода. Видимо, их только недавно начали ставить в наряды по электростанции. Несложно догадаться, что они были вынуждены чередоваться друг с другом и если сейчас стоят бойцы из четвертого взвода, то завтра заступят уже наши из первого. Вот она, отличная возможность поговорить с Горчаковым. Дождавшись, пока они подойдут, я поприветствовал бывших коллег. Узнали они меня не сразу, все-таки одно дело видеть человека в военной форме и совсем другое в гражданской. — Савельев, ты что ли? — спросил младший сержант, фамилию которого я не запомню. — Ты теперь здесь как гражданский работаешь? — Ну да. Рад вас видеть, парни. — Ага, ну да. — Слушай, — его напарник вдруг понизил голос. — У тебя ж теперь свободное перемещение. Куда хочешь, туда и идёшь. — Как у любого гражданского лица улыбнулся я, не понимая, куда пойдет разговор. «Что нужно-то?» «Очень. Если мы тебе денег дадим, сможешь в городе купить пиво». У меня брови поползли вверх. Достаточно неожиданная просьба. Впрочем, что у срочника на уме? Побольше поспать вкусно покушать и запить чем-нибудь алкогольным. А когда ты служишь в армии, да еще и на специальном объекте, так тем более. В 2000-х годах это было обычное дело — зарядить увольняемого деньгами, чтобы тот после увала притащил чего-нибудь вкусненького. Зачастую выходило так, что увольняемые вместо своих собственных хотелок Весь день носился по просьбам сослуживцев. В итоге, уже вечером, вывалив язык на бок, он приползал в чай, словно верблюд, увешанный тюками. Большая часть заказанного изымали старослужащие, ну а то, что оставалось, честно делилось между теми, кто заказывал банкет. Ну или тихо уминалось в одну пасть, непременно так, чтобы никто не видел. Пиво Я поднял бровь. «А как вы его пить собрались? И где? Офицеры же спалят». «Не спалят», — пробурчал второй боец. «Ты себя вспомни. Самому-то пивка, наверное, хотелось так, что волком выл, да?» У меня ничего подобного не было, но я все равно согласно кивнул. «Мы в автобусе разопьем». Тихо пояснил младший сержант. Кто там будет сменившийся наряд проверять? Они ж сразу в столовую и спать. В их словах была доля правды. У нас действительно было негласное правило: прибывшую с дежурства смену наряда офицеры не проверяли. За сутки столько набегаешься по электростанции, что потом и проверять смысла нет. Боец, ни рыба, ни мясо. Так что, да, хлебнуть пивка прямо в автобусе это, конечно, дерзко и рискованно, но вполне реально. Да, не вопрос, парни, отозвался я, чем несказанно порадовал соскучившихся похмельному бойцов. Только у меня тоже просьба будет. Какая? «Передайте Горчакову, что я бы хотел с ним встретиться завтра в два часа дня на первом этаже административного корпуса. Дело к нему есть». «Не получится», — ответил младший сержант. «Почему?» «Уже недели полторы, как весь первый взвод вместе со старшим лейтенантом Озеровым убыл под Чернигов на переобучение. «Обратно вернуться только в начале апреля». «Так», — задумчиво протянул я, переваривая информацию. «А зачем?» «Сверху распоряжение пришло, так что извини, Савельев, не судьба». «Ладно, парни, понял вас», — ответил я, — «будем думать». «Так что по нашей просьбе», — уточнил второй. Сделаю! Когда у вас следующий наряд? Через два дня младший сержант быстро отчитал мне несколько смятых купюр. Четыре бутылки достанешь. Достану, не сомневайся. А как вы хотите у меня их забрать и вынести с территории? Все-таки бутылку в карман не засунешь. Это смотря в какой карман. — усмехнулся боец. — Не переживай, разберемся. На этом мы и разошлись. Конечно, информация относительно первого взвода меня совершенно не обрадовала. Получалось, Горчаков убыл аж до начала апреля, значит, поговорить с ним сейчас никакой возможности не было. Это был весьма неприятный момент. Впереди почти месяц, а проблема с пропусками так и не решена. Да и вообще, Горчаков мне нужен был не только из-за пропусков. Пусть он не будет активно участвовать в мероприятии, но без поддержки — дерьмо. Вот и первый косяк, который нужно как-то решать. Конечно, с пропусками можно было бы решить вопрос иначе. Я знал как минимум еще два варианта. Первый — обратиться к отцу. Он вроде как уже должен был уволиться, хотя на электростанции еще ходил. Тут тоже был спорный момент. Я сам настоял на том, чтобы он уволился, чтобы потом не пострадать от аварии. По сути... Сейчас все мои действия были направлены как раз на предотвращение будущей аварии. Я вроде бы перестраховывался и ограждал семью от возможных последствий на тот случай, если не справлюсь. Если все будет хорошо, кто ему мешает устроиться туда вновь? Второй вариант — попробовать самому. Рабочий день пролетел незаметно. За пролетевшие 8 часов я лично подключил и настроил аж три компьютера. Может, кому-то это и по душе, но только не мне. Электронно-вычислительные машины 80-х годов работали настолько медленно, что я постоянно злился и ходил по кабинетам, раздраженным. Инженер то и дело удивлялся, чего я хожу заведенный. А как ему объяснить, Что в будущем персональные компьютеры, которым я давно привык, работали в сотни раз быстрее, чем эти заторможенные динозавры? Вот именно что никак. Спасало лишь влияние подсознания реципиента, иначе я бы уже давно взорвался. По окончании рабочего дня я, морально опустошенный, направился домой, а по пути — все-таки решил заскочить к Виктору. Записанный ранее адрес был у меня на руках, поэтому отыскать нужный дом было несложно. Да и припись я знал более чем хорошо. Уже стемнело, когда я явился по нужному адресу. Виктор был дома, правда, открыл он мне не сразу. В снимаемой им квартире пахло травяным чаем, впрочем, как и всегда привет алексей обрадовался он увидев меня на пороге, а я все думаю когда ты на связь выйдешь мы вроде договаривались на встречу, а ты не явился да знаю вздохнул я обстоятельства сложились так что не получилось, а оповестить не смог ясно но ты проходи чего на входе стоять спохватился хозяин квартиры, приглашая меня внутрь. «Может быть, чаю?» «От чая с таким запахом грех отказываться», — улыбнулся я, вспоминая, что у бывшего военного действительно очень вкусные чаи, которые он по всему югу СССР у знахарок покупает. «Сейчас все организую. Ты располагайся пока». Квартира была однокомнатной, но очень большой. Честно говоря, я даже не ожидал, что такие однушки вообще бывают. Совсем не советский формат. Правда, Припись была очень молодым городом, и многие решения относительно застройки были позаимствованы из Европы. Внутри было чисто, мебели по минимуму. Личных вещей у Виктора, как и у любого другого военного, тоже было немного. Так лишь, самые необходимые. Помню тот момент, когда я только-только получил звание лейтенанта, выходил из курсантского общежития с одной лишь сумкой, в которой только и был что комплект постельного белья, пара трусов, зубная щетка да рулон туалетной бумаги. По мере обживания, конечно же, ситуация изменилась, и при последнем семейном переезде мне нужен был уже целый железнодорожный вагон, чтобы перевести все накопившиеся вещи и мебель. Звякнули чашки. Я тут же отвлекся от своих мыслей. Виктор принес заварник, пару кружек и баночку меда. С работы... — уточнил он. — Ну да, — кивнул я. — Я же теперь официально на ЧАС работаю, помощником инженера по настройке электронно-вычислительных машин. — Но это полезное дело, — подхватил Виктор. — Был у меня на Кавказе близкий друг, так тот утверждал, что когда-нибудь компьютеры будут стоять в каждом доме. Сам он в них не соображал, Зато начитался фантастической литературы. Все мозги мне запудрил. А ты сам как считаешь? Хотел бы себе ЭВМ? Виктор усмехнулся. Да чего я-то? Мне оно ни к чему. Это для вас молодых перспектива. Пусть чай немного настоится, вкуснее будет. Расслабляет, будь здоров. Самое то после напряженного рабочего дня. А вот алкоголь я уже давно не употребляю. — Ты всерьез собрался уезжать? — поинтересовался я. — Да, — помедлив, вздохнул бывшего яка. — Как я и говорил, хочу ближе к морю, там спокойнее. Выдержав паузу, я перешел к сути моего визита. «Виктор, тут такое дело. Я пришел не просто так, а за помощью. Дом в Копачах, где мы готовились к тому, о чем я тебе говорил, перестал быть надежным. Ты вроде говорил, что не против, если мы сможем...» «Говорил», — кивнул он, и от своих слов не отказываясь. «Буду только рад. Вон здесь сколько места». Григорию негде жить. «Журналист?» — уточнил Виктор. «Не проблема. Здесь раскладушка есть, холодильник, печь, ванна. В общем, все необходимое под рукой. Места достаточно, как-нибудь поместимся. Есть раскладной стол. На нем можно расписать подробный план, расстелить карту. Кстати, карта у меня есть» прихватил с прежнего места работы. Там, конечно, не все объекты отражены, но общий принцип будет понятен. «Спасибо тебе», — поблагодарил я. «Честно говоря, мне было неудобно идти к тебе с этим вопросом. Все-таки чужой человек». «Алексей, перестань. Мы с тобой многое уже обговорили, и я согласился вам помогать». Твоя версия того, что может произойти на станции, действительно меня заинтересовала. Кстати, по твоей просьбе я тут кое-что придумал. Нашел способ, как попасть на электростанцию. С этими словами он поднялся с места, подошел к шкафу и вытащил оттуда инструмент на длинной ручке, очень похожий на болтарез. «Что это?» — удивленно спросил я. «Этим мы перекусим внешнюю ограду и проникнем на территорию станции. Там всего лишь крупная сетка рабится. Ты же не собираешься проникать через главный контрольно-пропускной пункт?» «Нет. Честно говоря, я вообще над этим еще не думал», — признался я. Зато уже решил вопрос с оружием и камуфляжными костюмами. Остался нерешенный вопрос с пропусками, ведь нам как-то нужно пройти через проходную. Это вовсе не обязательно. Проникнуть на энергоблоки можно и снаружи. Там множество запасных и эвакуационных выходов, есть и лестницы. Можно подняться на крышу машинного зала, аккуратно разбить там порокон окон и проникнуть внутрь. Я сам видел, что в ночное время там чуть ли не в половине помещений свет не горит. Я же правильно понял, что мы отправимся на станцию в темное время суток? «Ну да, днем это рискованно», — ответил я, а сам глубоко задумался. «Нет, так дело не пойдет мы должны попасть на станции часов 6-7 вечера, а лучше еще раньше. Ведь череда событий, что медленно вела к аварии, началась еще раньше. Именно звонок диспетчера Энерго запретил снижать мощность реактора, и потому эксперимент был отложен на ночное время суток. Идея Виктора вряд ли подойдет. Над всем этим нужно было тщательно подумать, принять верное решение. «Правда, на территории полно патрулей и солдат», — проворчал Виктор, расценив мое молчание по-своему. «Они могут нам помешать». «С патрулями я вопрос решу», — заверил я. «Я же сам из их числа, знаю все маршруты и время обхода». Прошмыгнуть под их носом будет несложно. Главное — определить маршрут, по которому мы пройдем через освещенную зону. Но это если ночью. Нужен еще альтернативный маршрут в дневное время суток. И еще. Нужен бинокль и мощный дозиметр.